Глава одиннадцатая. Разумно используйте свое время. Пробка на дороге, скучное деловое совещание, занятые тренажеры в спортзале. Мы огорчаемся или даже злимся, когда понимаем, что время тратится впустую. Странно то, что подобные чувства не посещают нас, когда мы сами транжирим свое время. Это выглядит особенно примечательно, особенно потому, что мы вполне способны управлять своим временем. Возможно, именно недостаток возмущения пустым времяпрепровождением и объясняет нашу склонность предаваться этому занятию. С другой стороны, насколько улучшается наше настроение, когда время проведено с пользой? Разве неприятно почувствовать, что у вас получилось? Подумайте, что вы ощущаете, сделав что-нибудь важное для себя, будь то написание содержательного поста в блоге, или выслушивание рассказов вашей двоюродной бабушки о ее детских годах. Кстати говоря, хотя с пользой проведенное время часто помогает нашему самосовершенствованию, это не обязательно должно быть так всегда. А потом подумайте о том, что ощущаете после занятия не слишком полезным. Может быть, вы ездите в гипермаркет три раза в неделю просто, чтобы поглазеть на новинки, или оказываетесь затянутым в интернет с обсуждением какой-то знаменитости? Понятие о бесполезном времяпрепровождении – субъективная вещь, но будем откровенны. Каждый прекрасно понимает, когда он просто убивает время. Дейл Карнеги заметил, что всем нам свойственно использовать время не вполне рационально. Интересно, что с тех пор способы бесполезной траты времени претерпели серьезные изменения, тогда как список возможностей использовать его с умом остался почти неизменным. Большей частью Карнеги призвал своих читателей использовать свободные минуты для работы над собой, но понимал и необходимость отдыха и восстановления сил. В одном из своих эссе, приводимом далее в современной редакции, Карнеги писал «Время – нечто, что есть у каждого, но немногие используют его с максимальной пользой. Несколько лет назад, будучи в Париже, я покупал себе продукты к ужину». Продавец стал проявлять признаки нетерпения, поскольку я долго и тщательно изучал разнообразные овощи. И в конце концов обратился ко мне с возмущенной тирадой. Но говорил по-французски, и я не понимал ни слова, пока он в конце концов не выпалил «time is money». Это выражение известно так хорошо, что французы и не пытаются его переводить. Действительно, в любой стране и на любом языке время – деньги». Время даже больше, чем деньги, время – это сама жизнь. У Билла Гейтса может быть больше денег, у Хиллари Клинтон – власти, у Джорджа Клуни – славы, но ни у кого из них нет больше времени, чем есть у вас. У вас никогда не будет больше времени по сравнению с тем, что есть у вас сейчас. Вы должны разумно тратить каждую секунду, каждого дня. И то, как вы проводите свое свободное время – в большой степени будет определять, где вы окажетесь спустя пять лет. Пять лет назад один из слушателей моих курсов ораторского мастерства поднял руку и сказал «Не знаю, как я смогу достичь успеха в бизнесе, у меня нет высшего образования». Я ответил, что ему не обязательно снова садиться на школьную скамью. Все, что ему требуется, это его свободное время. Я напомнил, что пожертвовав своим отдыхом ради самостоятельной учебы, он сможет за несколько лет получить эквивалент университетского образования. Как вам прекрасно известно, обычный студент университета не проводит каждую свободную минуту, занимаясь учебой и посещением лекций. Если обычный человек решает заняться самообразованием, то для этого у него есть примерно столько же времени, сколько тратит на это среднестатистический студент. В среднем у современного человека остается столько же свободного времени, сколько он в совокупности тратит на работу, еду и сон, и это время обычно отдается различным видам развлечений. Беда не в том, что у людей нет времени, а в том, что в свободное время они не занимаются полезными делами. Большое количество времени у многих отнимает общение в социальных сетях. Время, проведенное в социальных сетях, может быть не бесполезным с различных точек зрения, однако нет никаких оснований, чтобы не сочетать его с более продуктивными занятиями. Так можно посвятить несколько часов учебе и самосовершенствованию, а затем дать себе полчаса на Facebook. Похожим образом, нет никакой необходимости ежевечерне тратить по три часа на телевизор. Если это вошло у вас в привычку, задайте себе вопрос, что полезного я сделал сегодня вечером, перед тем, как ложиться спать. Возможно, вы почувствуете, что вечер прошел как обычно. Однако на самом деле вы провели его без всякой пользы, он просто миновал. Много лет назад, будучи молодым человеком, Джордж Истман, тот самый Истман из Истман Кодек, ходил на работу в офис страховой компании, а вечер и большую часть ночи посвящал разработке своих идей производства фотопленки. И, как часто бывает, ему не пришлось заниматься этим всю свою жизнь. Его бизнес рос, и в конечном итоге он стал крупнейшим производителем фотографического оборудования в мире. И тогда у него появилось достаточно свободного времени для путешествий, музыки и всего, чем ему нравилось заниматься. Он заботился о своем времени, а время позаботилось о нем. Пример Истмана актуален на по сей день. Успешные люди обязательно посвящают часть своего времени отдыху и восстановлению сил, но не тратят его впустую. Ваше время, несомненно, самое ценное, что у вас есть. Заставьте его работать на себя. Дэйл Карнеги был настолько убежден в значении правильного использования времени, что посвятил этой теме целых две радиопередачи. Далее приведены избранные фрагменты этих передач. Карнеги, сегодня вечером я поговорю с вами об одной из важнейших вещей на свете, о том, как с максимальной пользой использовать свое время. Давайте посмотрим, есть ли какие-то практические советы, которые вы смогли бы применить хоть завтра для того, чтобы достигать большего и при этом получать удовольствие от столь запутанного дела, как человеческой жизни. Вот если бы каждое утро у вас на руках оказывались 24 новенькие, хрустящие 100-долларовые купюры, как бы вы их использовали? Нашли бы разумное применение кое-какой сумме, а остальные бы пустили из окна по ветру? Конечно же нет, однако именно так большинство из нас поступает со значительно большей ценностью, чем деньги. Мы поступаем так со своими 24 часами каждого дня». Диктор. Дэл, думаю, что вы говорите как будто про меня. Я не могу найти времени и для половины того, что хочу сделать, все время чем-то занят». Карнеги. «Слишком заняты?» «Что же, верю, Фрэнк, что вам действительно есть чем заняться. Однако многим людям только кажется, что они слишком заняты. Они просто бестолку суетятся. А если бы они тратили свое время на что-то стоящее...» Если бы они действительно с умом подходили к его планированию, то поразились бы тому, насколько больше пользы и удовольствия можно выжить из одного короткого дня. Знаете, мне довелось брать интервью у покойного доктора С. Паркса Кэдмана незадолго до его смерти. Когда я думаю о том, что ему удавалось совершить за один день, то чувствую себя настоящим лодорем. Он вставал в семь утра, диктовал по 20-30 писем, писал полторы тысячи слов для своей колонки в газете, готовился к проповеди или занимался литературным трудом, посещал пятерых или шестерых из своих прихожан, участвовал в двух-трех совещаниях, проводил одну-две беседы, отправлялся домой, прочитывал целиком какую-нибудь новую книгу, после чего считал день завершенным и отходил ко сну около двух ночи. Вот ведь, Фрэнк, если бы хоть один мой день прошел так же, у меня бы голова кругом пошла. А доктор кэдман жил так из года в год, из месяца в месяц, и дожил до семидесяти лет. Диктор, как же ему такое удавалось? Дейл, Карнеги, я и сам задал ему этот вопрос. Он сказал, что в этом нет ничего особенно сложного. Он планировал свои дела, Френк, и в этом секрет того, чтобы все успевать, планировать свою работу. Диктор, я знаю, Дейл, что планировать полезно, но насколько это полезно? Карнеги, смотрите-ка, Френк, а ведь прямо здесь в студии. Рядом со мной находится человек, чья жизнь – яркий пример пользы планирования своего времени. Его зовут Франклин Л. Бэджер. Мистер Беджер был защитником третьей базы в бейсбольной команде «Сент-Луисские кардиналы». Но несколько лет назад он повредил руку, и ему пришлось оставить бейсбол. Он поступил на работу сборщиком платежей в мебельном магазине в Филадельфии. Это продолжалось пару лет. Затем он стал заниматься продажей страховых полисов. К концу первого года своих занятий этим делом Фрэнк Бэджер потерпел полный крах. Он казался полным неудачником, но представьте себе, что спустя пять лет он превратился в одного из главных людей в американском страховании. «Как вам это удалось, Фрэнк?» Бэджер. «Эээ, сначала моей задачей было разобраться, почему же мне не удается то, что удается известным мне людям?» Я долго ломал голову над этим вопросом, пока меня не осенило, что мне недостает смелости, уверенности в себе и умения хорошо говорить, и я поступил на курсы ораторского мастерства. Карнеги, помогло? Бэджер, да, случилось чудо, но все равно другие сотрудники нашей организации делали в 10 раз больше моего. Я сообразил, что это не потому, что они в 10 раз лучше меня работают в должности продавцов. а потому, что они в 10 раз организованнее. Карнеги, и как вы поступили? Бэджер, я стал планировать свое время. Я составлял план на все 24 часа. Несколько часов я оставлял на изучение своей отрасли, какое-то время на чтение умных книг, на газету, отдых, несколько вечеров на театр и некоторое время на размышления. Карнеги, время на размышления? Вы хотите сказать, что оставляли несколько часов просто на то, чтобы думать, ничего при этом не делая? Бэджер, так и есть. Каждую субботу я провожу один час в полном одиночестве, и этот час я отдаю упорным, сосредоточенным раздумьям. Карнеги, и вы действительно считаете, что такое детальное планирование полезно? Бэджер, считаю ли… Дейл, да я полностью уверен в том, что люди терпят неудачи в основном из-за непланирования своего времени. Я действительно убежден, что планировать свое время настолько же важно, как и планировать свой бюджет. Карнеги, я с вами абсолютно согласен, Фрэнк. Но вот скажите ко мне, что является первым шагом при начале планирования своего времени? Бэджер. Каждое воскресенье я пишу программу на предстоящую неделю на большом листе бумаги, который затем храню в своем блокноте. Карнеги, ну что же, предлагаю вам рассказать о своем обычном дне. Например, что было в вашем графике на прошлую среду. Бэджер, в прошлую среду я встал, как обычно, в семь утра. Мне нужно 30 минут, чтобы помыться и побриться. Карнеги, немного дел на целых полчаса. Бэджер, а вот и нет, в это время я концентрируюсь. Это самое сложное из всех умственных упражнений, которыми мне когда-либо приходилось заниматься, но оно творит чудеса. Карнеги, ну хорошо, 30 минут концентрации, пока вы моетесь и приводите себя в порядок. А что потом? Бэджер. Итак, в 7.45 я уже был одет и в 8 сел завтракать и читать газету. В 8.30 я отправился на работу, во второй половине дня по средам я играю в гольф, поэтому в полдень я с работы уехал. А потом, вернувшись домой, планировал дела на четверг. Карнеги, а я думал, вы планируете свою неделю заранее. Бэджер, это так, но фактически офисные дела. Я могу планировать только день ото дня. Поэтому я занимался этим перед ужином в среду. После ужина я в течение часа читал размышления Марка Аврелия, а потом полчаса обдумывал прочитанное. Карнеги, вы читали час, а потом потратили полчаса на то, чтобы обдумать прочитанное? Да, я бы сказал, что это настоящий способ извлекать максимум пользы из чтения. А что вы делали потом? Бэджер. Я послушал радио, почитал газету и прогулялся. И вот что очень важно, Дэйл. Я всегда приберегаю эти моменты отдыха на самый конец дня. Если этого не делать, то посвятить час серьезному чтению не получится. Я заставляю себя делать то, что больше всего хочется, в самую последнюю очередь. Карнеги. Прекрасно, самодисциплина. Хорошо, Френк. А вы не считаете, что все это планирование приводит к какому-то рутинному существованию? Бэджер. Да, оно делает рутиной рутинные вещи, но оно ставит их на положенное им место и этим помогает не превратить себя на всю жизнь в раба рутины. Карнеги. И вы считаете, что обязаны своим успехом в деле страхования именно планированию вашего времени? Бэджер. Полностью в этом уверен. Знаете, я ведь не только планирую заранее свое время. Я еще ежевечерне подсчитываю количество звонков клиентам, сделанных за день. Если я прекращу это делать, то количество контактов с клиентами уменьшится. Карнеги, а ведь чем больше контактов, тем больше продаж, как мне кажется. Бэджер, и не только это, Дейл. Благодаря такому учету я вывел цифру. Каждый звонок клиенту, неважно, взял он трубку или нет, приносит мне 2 доллара 30 центов прибыли. И если мне особенно лень, и я думаю что-то вроде... «Наверное, не стоит звонить сегодня Джону Смиту, он наверняка не на месте, да и страховка его в любом случае не интересует, ну его. То напоминаю себе, что собираюсь таким образом выкинуть 2 доллара 30 центов, и у меня добавляется решимости позвонить. Я, Дейл просто-напросто обнаружил, что чем больше контактируешь с людьми, тем больше продаешь. Со старой доброй статистикой не поспоришь». Карнеги, да вы горячий поклонник идеи планирования времени, Фрэнк. Бэджер. Дейл, я искренне верю в то, что самоорганизация абсолютно необходима. Любой человек, мужчина или женщина, который обеспокоен, огорчен и утомлен постоянной суетой без видимого результата, просто плохо организован. Для этого потребуется время, наверняка потребуются усилия, а прогресс не станет заметен с первой же попытки. Но не оставляйте свои старания, и вы победите. И помните вот что. Не начинайте со слишком амбициозных программ, поскольку в самом начале дело планирования времени и соблюдения графика – штука сложная. Если вы замахнетесь на слишком многое, то можете впасть в разочарование. Поэтому на первый месяц составляйте себе программу попроще, пока только входите во вкус. Не пытайтесь достичь многого, но твердо стойте на том, чтобы выполнить намеченное любой ценой. Верьте мне, это того стоит». Карнеги, да, вам, Фрэнк, это сослужило отличную службу. Это помогло вам стать одним из самых высокооплачиваемых страховых агентов в этой стране. Стоит заметить, что я и сам попробовал на практике применить эту идею. И я выработал четыре специальных правила, которые мне особенно помогли. Скажите мне, Фрэнк, что вы о них думаете? Бэджер, конечно. И каковы же эти правила? Карнеги, первое правило вы и сами применяете. Вот оно. Проводите минимум полчаса в день, просто сосредотачиваясь на обдумывании, например, проблем вашего бизнеса. Этот период обдумывания должен приходиться на время, когда вы делаете что-то еще. Вот вы, например, концентрируетесь, умываясь и бреесь, а я в этот утренний час обычно слушаю радио, поэтому я концентрируюсь по дороге на железнодорожную станцию и по дороге от нее. Но неважно, когда занимаешься этим умственным делом, Важно посвящать полчаса в день только концентрации. Второе правило. Проводите не меньше получаса в день в задумчивости. Под этим я подразумеваю серьезные размышления о себе. Задумайтесь над тем, что вы получаете от жизни, в чем вы слабы, что можно с этим сделать, что вы хотите делать и почему этого не делаете. Я часто этим занимаюсь. Не так часто, как нужно бы, но в среднем получается неплохо. В своей книге под названием «Как жить 24 часа в сутки» Арнольд Беннет указывает, что идеальное время для таких размышлений – путь с работы домой. Правило третье – с пользой проводить любое незанятое время в течение дня. Эти разрозненные мгновения предоставляют отличную возможность совершенствовать свой мозг. Когда доктор Кэдман водил лошадей в шахте, когда-то лошадей спускали в шахты, чтобы транспортировать уголь, и по шахте их водили специально обученные мальчики. У него всегда выдавалось минутка или две, пока его повозку разгружали, и в это время он всегда доставал из кармана книгу. Редко, когда ему удавалось почитать дольше двух минут. Но, занимаясь чтением, ему удалось в буквальном смысле слова вытащить себя из шахты. Похожим образом и Авраам Линкольн изучал юриспруденцию, работая продавцом в продуктовой лавке. Раньше я покупал книгу, которую хотел прочесть, вырывал по две страницы, клал их в задний карман брюк и читал в свободное время. Почему бы всем не использовать свое время так же? Представьте, среднестатистический житель Нью-Йорка проводит в лифтах не менее получаса в неделю, а в былое время лифты ездили куда медленнее, чем сейчас. Не говоря уже об исчисленных минутах, проводимых впустую в ожидании автобуса или поезда, и все эти моменты можно обращать на пользу себе, если мы только захотим этим воспользоваться. Давайте же начнем применять правило номер три прямо с завтрашнего дня и будем применять свое свободное время с пользой. Бэджер. Это прекрасная мысль, Дейл. А что у вас за четвертое правило? Карнеги. А ведь вы, Фрэнк, тоже применяете правило номер четыре. Оно состоит в следующем. Планируйте свое вечернее время так, чтобы поддерживать баланс между учением и отдыхом. Читайте хорошие книги. Посещайте вечернюю школу. Один вечер в неделю посвящайте новому предмету. Например, займитесь изучением птиц или погрузитесь в удивительный мир биологии или углубитесь в увлекательную историю человечества. Найдите себе хобби. Помните, что от того, на что вы тратите время, во многом зависит, где вы окажетесь через 5, 10 или 25 лет. Еще в одной из своих передач Карнеги вновь вернулся к этим рассуждениям, приведя другие примеры. Диктор, а есть ли у вас, Дейл, какая-то конкретная, совершенно актуальная мысль для обсуждения нынешним вечером? Карнеги, судите сами, Фрэнк, вот, например, такая мысль, не поступайте так, будто собрались жить вечно. Звучит вполне актуально, не так ли? Однако это было сказано почти 1800 лет тому назад. Диктор, не может быть. Карнеги, да, древнеримский император Марк Аврелий. который записывал свои мысли во время завоевательных походов в Европе и управления обширной Римской империей, впервые сказал это спустя примерно 150 лет после Рождества Христова. Марк Аврелий жил почти столь же суетной жизнью, как и любой другой человек, но смог, правильно используя свое свободное время, создать книги, которые в наши дни считаются одним из сокровищ античности. «Не поступайте так, будто собрались жить вечно». «Фрэнк, я считаю, что этот совет востребован нами не меньше, чем он был востребован древними римлянами 18 веков назад. Мы опрометью бросаемся в пучину лет, не планируя свою жизнь, не уделяя ей достаточно времени, не делая пауз для занятий тем, чем мы действительно хотели бы заниматься. И не успеваем мы перевести дух, как, увы, все заканчивается. Да, мы поистине поступаем так, будто собрались жить вечно». Диктор. Боюсь, что вы правы, Дейл. Карнеги. Кстати, Фрэнк, а вы знаете, как долго проживете? Диктор. Нет, а что, кто-то знает? Карнеги. Ну, это знают страховые компании. Диктор. А как же им это удается? Карнеги. Они узнают это, изучая статистические данные о продолжительности жизни миллионов людей. Они не могут сказать, сколько именно проживете вы, Фрэнк Найт, но они знают среднюю продолжительность жизни миллиона мужчин вашего возраста. Диктор. «Как интересно, сколько же я проживу?» «Карнеги, а сколько вам лет, Фрэнк?» «Диктор, мне 42 года, Дейл». «Карнеги, так вот, сотрудники страховых компаний подсчитали, что вы проживете две трети срока между вашим нынешним возрастом и 80 годами. Давайте поясню на примере. Вам, Фрэнк, сейчас 42. Так, вычитаем 42 из 80, это получится...» «Минутку, так-так. Получится ведь 38, правильно?» «Диктор, верно». Карнеги, а теперь возьмем две третьих от 38, это будет сейчас, это будет почти 26. Ну вот, Фрэнк, если только вы не превысите средний возраст, вам осталось 26 лет жизни. Диктор, поразительно, Дейл. Карнеги, да уж, действительно. А что, я сказал, что вам осталось жить 26 лет? Ну ладно, расщедримся, пусть это будет 27. Вы спите 8 часов в сутки, а 8 часов работаете. Таким образом, 9 лет уйдет у вас на сон. 9 лет на приведение себя в порядок, еду и всякую прочую всячину. Следовательно, Фрэнк, у вас остается всего лишь 9 лет, в течение которых можно работать. Всего 9 лет на то, чтобы достичь желаемого. Диктор, это без сомнения говорит о том, что если я хочу преуспевать, то на счету у меня должен быть каждый час. Карнеги, да, именно так, однако сегодня я не буду говорить, как заработать больше денег». Сегодня я хочу поговорить о том, что бесконечно важнее денег. Я буду говорить о том, как прожить жизнь. Мне часто казалось, Фрэнк, что нужен новый тип доктора. Нужен не только доктор, который щупает пульс, меряет давление и велит отказаться от кофе, но целитель, ведущий тонким искусством жизни. Доктор, который усадит нас рядом с собой, чтобы спросить, занимаетесь ли вы тем, о чем мечтали годами? Живете ли вы так, чтобы, оглянувшись на свою нынешнюю жизнь спустя годы, испытать чувство удовлетворения. И вполне может статься, что мы не сможем ответить на такие вопросы утвердительно. Так просто попасть в колею, так просто плыть по течению. У нас в Америке так просто посвятить всю свою жизнь зарабатыванию денег. Например, один из слушателей моих лекций как-то во всеуслышание признался, что годами не думал и не мечтал ни о чем, кроме работы водопроводчиком. Вот это и исповедь. Даже если бы я узнал, что он заработал миллион долларов, я не испытал бы к нему ничего, кроме жалости. Знаете, Фрэнк, если завтра мне позвонят из компании US Steel и предложат пожизненную зарплату миллион долларов в год за то, чтобы отдавать все свое время до единой минуты работе на US Steel, я скажу «нет, спасибо, мне не интересно. Диктор, вы хотите сказать, что отказались бы от зарплаты в миллион долларов, Дейл? Карнеги, Да, я бы согласился на это, Фрэнк, но только в случае, если срок работы был бы ограничен пятью или десятью годами. Тем самым, Фрэнк, я хочу сказать следующее. Я не ступлю на этот путь снова. Я намного больше заинтересован в том, чтобы делать жизнь, а не делать деньги. Поэтому мое время не продается целиком никому и ни за какие деньги. Я хотел бы обратиться к каждому с призывом посвятить часть своей жизни чтению умных книг, увлечением, расширению кругозора. Давайте выйдем из колеи, давайте пробудимся к жизни. Чарльз Дарвин написал книгу, автором которой мне хотелось бы быть более чем всего остального, что было написано после шекспировского «Гамлета», и при этом он на склоне дней признавался, что не удовлетворен прожитой жизнью и хотел бы прожить ее по-другому. Он говорил, что если бы смог заново прожить жизнь, то ежедневно слушал бы хорошую музыку и читал хорошую поэзию. Диктор, ну, Дейл, для подобных вещей многим из нас просто не хватает времени. Карнеги, не хватает времени? Нам только кажется, что мы очень заняты. Самые великие и очень занятые люди в истории находили время для чтения умных книг. Например, во время первого съезда прогрессивной партии в Чикаго Под апартаментами Теодора Рузвельта в конгресс-отеле гремели оркестры, и тысячу людей на улицах скандировали «Мы хотим Тедди». И среди всего этого шума и гамма Теодор Рузвельт спокойно сидел в кресле-качалке, перечитывая греческого историка Геродота. Теодор Рузвельт был примером занятого американца, живущего уравновешенной жизнью. Когда на обратном пути с охоты в Африке он заехал в Англию, то не стал просить, чтобы ему рассказали, как в этой стране решаются политические проблемы. О нет, он попросил, чтобы ему нашли гида, который хорошо разбирается в пении местных птиц и который мог бы показать ему сельскую глубинку Англии. Однажды, будучи на президентском посту, Рузвельт телефонировал известному вашингтонскому журналисту с просьбой немедленно прибыть в Белый дом. Газетчик немедленно телеграфировал об этом своему работодателю, и попросил его держать наготове печатные машины для экстренного выпуска с важной политической новостью, которую собирается огласить президент. Но Рузвельт не сказал прибывшему ни слова о политике. Вместо этого он отвел его в сад Белого дома и, сияя от радости, продемонстрировал гнездо молодых сов, которые обнаружил в дупле одного из деревьев. Несколько лет назад один мой знакомый навещал видного детройтского бизнесмена. Этот человек спросил моего знакомого, хочет ли он встретиться с Генри Фордом, на что тот ответил «Конечно, хочу». Во второй половине того же дня они приехали на завод Форда. К ним вышел сам Генри Форд, сел к ним в машину, и все вместе они отправились в соседний город на какую-то встречу. Кажется, это было заседание руководства больницы. По дороге, когда они проезжали перелесок, Форд высунулся из машины, сказав «Слыхали? Остановитесь на минутку». Не говоря ни слова, Форд вышел из машины, слегка углубился в лес и остановился, завороженно глядя на дерево. Подойдя к нему, остальные двое обнаружили, что Генри Форд слушает пение птички золотистого дрозда. Это ли не восхитительно? воскликнул Форд. Первый раз слышу его в этом году. Не знаю, помогает ли интерес к птицам Форду в его делах, но могу твердо сказать, что это делает его жизнь более счастливой. Я хотел бы обратиться к каждому слушателю этой программы с призывом «Посвящайте один вечер в неделю изучению чего-то нового». Создатель одного из величайших состояний в истории человечества Эндрю Карнеги говорил, что удовольствие, получаемое им от чтения умных книг, было столь велико, что он не променял бы его ни на какие миллионы. «Это величайшее из наслаждений ваше, стоит только попробовать. Начнем же читать больше и лучше прямо сейчас». «Диктор. Отличный совет, Дейл. И, кстати, у нас тут присутствует молодой человек из Бруклина, который слушал эту передачу и на днях написал вам письмо. Он хотел бы поговорить с вами по поводу одной из своих проблем. Его зовут Эдвард Мерфи». «Мерфи. Добрый вечер, мистер Карнеги. Мне нужна ваша помощь». «Карнеги. Я читал ваше письмо с большим интересом. Не могли бы вы еще раз рассказать о своих проблемах?» «Мерфи. «Я очень стремлюсь преуспеть, мистер Карнеги, но, похоже, у меня ничего не выходит, как бы сильно я ни старался. Я работаю водителем кареты скорой помощи, которая работает по вызовам городской полиции. Работаю сутки через сутки. Моя зарплата – 90 долларов в месяц. На пенсию мне не скопить, сколько ни работай, и шансов на повышение никаких. Я уже семь лет как застрял на этой работе». Карнеги, что ж, ваше желание уйти со своей работы выглядит очень мудро. Такая работа тупик, у нее нет будущего, и если вы не станете учиться и готовить себя к лучшему, где вы окажетесь к 50 годам? К этому моменту вашему работодателю понадобятся более молодые водители карет скорой помощи, пенсии у вас не будет, станете жить на пособие, кстати, а сколько вам лет? Мерфи, мне 29 лет. Карнеги, сейчас вы довольно молоды, но не забывайте, что через 21 год вам будет 50. 21 год может показаться долгим сроком, однако, дружище, это время пролетит так быстро, что вы и дух перевести не успеете. Вы женаты? Мерфи, да, и вскоре, мистер Карнеги, мы ждем пополнения семейства. Я хотел бы оставить этому ребенку хороший дом и дать университетское образование. Я не хочу, чтобы он прошел через то, через что пришлось пройти мне. Карнеги. Прекрасные и бескорыстные амбиции. Чем бы вы хотели заниматься? Мерфи. Я хотел бы пойти учиться, изучать двигатели и генераторы, но с зарплатой в 90 долларов, на которые надо будет и квартиру снимать, и ребенка содержать, понятное дело, я не смогу оплачивать еще и свою учебу. Карнеги. Что ж, у меня есть для вас хорошая новость. Я скажу вам, где можно приобрести нужные вам знания совершенно бесплатно. Ну, может быть, придется заплатить за учебник, но сама учеба не будет стоить вам ни цента. Рано утром во вторник поезжайте в Бруклинское училище профессионально-технического образования штата Нью-Йорк и запишитесь на курсы генераторов и моторов управления общественных работ. Когда окончите эти курсы, запишитесь на другие из той же серии. Не надо ограничиваться поиском работы получше. Почему бы вам не замахнуться на то, чтобы стать метром моторостроения? Не забывайте о том, что в ближайшие 20 лет моторы будут становиться все совершеннее и совершеннее, и если вы будете понимать в них толк, вы сможете нажить целое состояние. Те, кто будет создавать эти моторы через 20 лет, навряд ли будут много чем вы сегодня. Вы ездите по экстренным вызовам, так ведь? И какое-то время вы наверняка просто сидите в машине без всякого дела. А почему бы вам не записаться в публичную библиотеку, не взять там книгу о моторах? не положить ее в свою карету скорой помощи и не изучать каждую свободную минуту. Мерфи никогда о таком не думал. Карнеги, ну, мистер Мерфи, вам самое время осознать ценность свободных минут. Хочу повторить то, что я уже говорил ранее в этих передачах, специально для вас. Когда Теодор Рузвельт был хозяином Белого дома, почти весь его день состоял из череды 15 аудиенций. И все же он держал на своем рабочем столе раскрытую книгу. чтобы иметь возможность почитать хотя бы полторы минуты в перерыве между аудиенциями. Если хотите преуспевать, надо учиться извлекать пользу из каждых 100 секунд своего свободного времени. Помните, что вы вынесете из своей учебы ровно столько, сколько вложите в нее своих усилий. Удачи вам, мой мальчик! И, пожалуйста, дайте мне потом знать, как проходит ваше обучение. Стоит рассмотреть некоторые из высказанных мистером Карнеги идей под современным углом зрения. Он выступает за планирование времени, и воплощение этого неувидаемого сокровища мудрости значительно облегчилось благодаря многочисленным прикладным программам, созданным специально для этого. Кроме того, Карнеги одобрял выделение времени на концентрацию и размышление. Это не самое распространённое ныне занятие, особенно с учётом того, сколько времени большинство людей проводит перед экраном. Однако оторваться от компьютера, планшета или телевизора действительно исключительно важно, чтобы успокоить мозг и развивать его полезные свойства. Известно, что время, проведённое в созерцании или размышлениях, когда происходит сознательное прекращение мыслительного процесса, чрезвычайно полезно для снижения стресса. Спокойствие может, в свою очередь, способствовать разрешению проблем, возникающих на работе или домашних осложнений. Безмятежный ум намного труднее вывести из равновесия длинным и бессмысленным совещанием. Он намного лучше справляется с поставленными задачами, поскольку в меньшей степени восприимчив к отвлекающим факторам. Отмечу, Карнеги не утверждал, что надо отдавать продуктивным занятиям каждую свободную минуту. Он указывает, что самые успешные из людей его эпохи глубоко восхищались природой, точнее птичками, и не считали бесполезным излишеством потратить время на увлеченное любование красотой мира. Любой современный человек подтвердит, что наблюдение заката или прогулка по лесу – чудесный способ развеяться и освежить голову.